А что, у свидетелей Иеговы тоже нельзя животную пищу употреблять? Я не знал, Михаил. Да, хрен, редьки не слаще. Да не совсем так. Они против пищи с кровью. Я когда-то близко был знаком с одним из руководителей секты, свидетелей Иеговы, неким Александром, вашим теской. Он, по сути, был организатором этого движения и его главным идеологом. Но человек этот был не от мира сего, просто как когда-то и я, искавший Бога и не нашедший его в православной церкви. «А что, его там нет?» — спросил я. «Да нет. Просто он не смог понять одной простой вещи. Православная религия и православная церковь, современная православная церковь — это не одно и то же, ой, как далеко не одно и то же». Я смог это понять, поэтому и ушел когда-то с Валаама назад в мир. Я понял, что православие как религия и православная церковь как институт власти при религии имеют столь мало общего, как народ, скажем, с государственной машиной. Государственные строи меняются, а народ нет. Так с религией. Церковь Просто институт власти, не имеющий никакого практического отношения к вере, к православию. За редким исключением все священники это чиновники. Но слава Богу, исключения есть. На них-то и держится все православие. На тех, кто не за кусок хлеба проповедует, а за веру истинную. их достаточное количество таких людей. «Немного, но достаточно. Я же был послушником на Валааме, искал Бога, искал веру. Я многое там понял, многое нашел. А потом ушел, когда нашел то, что искал, и все понял, что православие и современная церковь — это не одно и то же. Так вот, я это видел и понял, а Александр — нет» поэтому и нашел себя в секте свидетелей иеговы, Но сам по себе он был бессеребренником, жил бедно, в игры с квартирами не играл, как все эти секты. А когда понял, что свидетели Яговы тоже превратились в чиновничий аппарат по зарабатыванию денег, просто ушел пешком в Приднестровье. Там тогда война была, вот он ходил под пулями, и уговаривал людей не стрелять. Потом он вернулся, работал грузчиком. Именно ему я позвонил той ночью и спросил напрямую. «Расскажи мне, Саша, о греховности пищи в вашем понимании». На что он мне ответил. «Хватит дурака валять. Ты меня знаешь сто лет, я тебя знаю. В чем дело?» Я ему рассказал о всех своих подозрениях в отношении Насти, про животную пищу и что в интернете есть только две секты, которые это запрещают. Он немного помолчал и ответил, «Неужели в интернете нашу секту ставят рядом с Вессарионом? Не просто рядом, а как двух братьев-близнецов вместе в одну коляску укладывают?» Он опять помолчал немного. И потом говорит, ⁇ Нечем мне тебя, Миха, утешить? ⁇ Настя твоя, не свидетельница Иеговы. Да ты и сам знаешь, мы ведь не против лекарств. Мы ведь не против животной пищи. Ты же знаешь, что это не грех, что Бог разрешил есть в Новом Завете. Всю пищу, кроме той, что содержит живую кровь. Мы едим мясо, но только вареное, жареное, но не сырое. Вот и все ограничения в пище. Также и насчет лекарств. Мы только против тех лекарств, которые основаны на сыворотке крови, прежде всего человеческой. Да знаю, Саш, просто не могу поверить никак, что моя Настя в секте у Весыриона. Вот и ищу лазейку для надежды. Что я мог ему еще ответить? Что, опять воевать с Виссарионом будешь? «Буду, Саша. Что делать? Буду. Удачи тебе. Жаль, что мы не на одной баррикаде. Прощай, солдатик». Поэтому, когда прошлой осенью Настя поехала домой в Минск родных проведать, я уже знал, что она в секте. Попросил привести фотки, которые она сделала прошлым летом в Минусинске и которыми так хвалилась.